Откровение. Каждый раз, когда она засыпала на моем плече, я не слышал ее мысли. И в такие минуты я хотел бы, чтобы Айрен была моей родственной душой. В иные минуты, когда в ее голове были нескончаемые вопросы, я чувствовал, будто жертвую собой и своим временем ради ее счастья. Иногда я сомневался в искренности этой жертвы. Я ощущал себя узником ее мыслей. Вместе с воспоминаниями из прошлой жизни мне открылись таинства о родственности души. В этом была какая-то значимость. Научиться доверять свою жизнь, душу и тело, не зная, о чем думает твой человек. Не искать подвоха. Верить. Чувствовать. Любить. Я не нашел ответа на вопрос, почему получил свой дар. И был ли он даром. Или проклятием. У меня никогда не было желания читать мысли других людей. Я всегда считал, что правда непотопляема. Если бы несколько лет назад корабль, который отплыл от берегов Саутгемптона, назвали правдой, никакие бы айсберги не могли его разрушить. Примечание автора тут имеется в виду Титаник, который 10 апреля 1912 года отплыл из саутгемптонских токов к Нью-Йорку. Я чувствовал, когда мне лгут. Мама часто говорила, что я вынюхиватель правды, а я просто видел ложь. Я был эмпатичным. Сопереживал не потому, что обо мне думали, он такой добрый и сочувствующий, а потому что это шло из глубины души. Искренне. Я как будто не умел иначе. Плохими или хорошими не рождаются. Это каждодневный выбор. Когда вместо злости и мести ты осознанно выбираешь любовь и помощь. понимая, что в твоем сердце любви становится только больше, сколько бы ты ни отдал. Я отрекся от сана. Попросту не мог одновременно быть с Айрин и служить Богу, поэтому во всем признался старому священнику, не в силах больше разрываться между чувствами и церковью. Мне очень не хочется отпускать тебя, сын мой, сказал мне он. Но я принимаю любое твое решение, если оно идет от твоего сердца. Я пока не понимал, откуда шло мое решение, но я доверился своему чутью о чем вы сейчас думаете мне казалось что я никогда не слышал его мысли наверное я давно уже не думаю пожал плечами священник не забиваю голову мечтами тяжелыми думами метаниями я уже свою отдумал добавил он мысленно